Глава 17. Клэр. К поместью Квиткост мы подъехали как раз к назначенному в приглашении времени. Оставалось совсем немного. Огромный дом уже виднелся в конце зеленой аллеи и разрастался вширь вместе с тем, как мы приближались. В закатном свете он казался устрашающе огромным. «Действительно сложно содержать такое чудовище». Однако становилось понятно, насколько влиятельным и состоятельным было семейство Брорнердов в лучшие свои времена. «Смотри», — обратилась я к Роне, — «там, кажется, часть дома обрушилась, вернее, крыша». Камеристка тоже высунулась в окно, и мы вместе посмотрели вдаль. Отсюда было видно, что в одной части дома крыша и правда обвалилась вместе с частью стены. Это же до какого упадка нужно довести дом, чтобы такое случилось?» Теперь предупреждения Фэлона о благосостоянии Армеля окончательно перестали казаться его личной предвзятостью. "Да, этому дому не мешала бы хорошая реставрация", подытожил Рона. Мусон, который лежал рядом со мной на сиденье, одобрительно проворчал, как будто состояние Квиткоста тоже его возмущало. На том, чтобы взять щенка с собой, настоял Фэлен. Он тоже был обеспокоен нападением на меня и потому отказался отпускать безхвостатого сторожа. Аделла попыталась было возмутиться, что это неподобающе — заявляться в гости с собакой, но после смирилась, решив, что он еще достаточно мал, чтобы не доставить больших хлопот. Впрочем, когда мы подъехали к парадному крыльцу Квиткоста, разруха вокруг перестала бросаться в глаза. Похоже, за двором все таки ухаживали, фасад дома был не в таком плачевном состоянии, как представлялось издалека. Прямо перед нами, своего экипажа, вышла пара гостей и скрылась в доме, откуда уже доносилась музыка. Передо мной открыли дверцу, но едва я оперлась на поданную руку, как навстречу мне, слегка торопясь, вышел сам Армель. Мусон словно нарочно кинулся ему под ноги, граф едва не споткнулся, но вынес подлянку от щенка с достоинством. «Позвольте». Он оттеснил лакея в сторону и поймал мою ладонь в свою. — Чрезвычайно рад вас видеть, мисс Рэнфред. Весь день только о вас думал и предвкушал нашу встречу. Вы просто потрясающе выглядите. Я даже слегка оторопела от резко вываленных на мою голову лесных слов и не сразу сообразила, что надо что-то ответить. — Весьма благодарна, ваше сиятельство, — произнесла, заикнувшись. Мне резко захотелось домой. — Мы же договорились. С укором напомнил граф. — Армель, да, я помню. Он повел меня в дом так торжественно, словно нес победный кубок. Похоже, ему срочно нужно было продемонстрировать, что я вожу с ним очень многообещающее знакомство. В огромном холле уже собралось немало гостей. Почти никого из них я не знала, только тех, кто мелькнул на ярмарке. Десятки взглядов сразу вцепились в меня, оценивая, послышались шепотки, или это я воображала, что слышу их даже сквозь музыку. «Как добрались?» Участливо спросил Армель, пока мы шли через зал. Мусона я взяла на поводок, и он гордо вышагивал рядом, привлекая к нам еще больше внимания. Вполне сносно. Да, дороги здесь не самые лучшие, поэтому для гостей, которые приехали из издалека, подготовлены комнаты, чтобы не пришлось в темноте добираться обратно по этим жутким колеям. Армель с улыбкой покосился на меня. «Вас проводит, если пожелаете». «Я не уверена, что останусь до утра». Спешно уточнила я этот скользкий момент. Хоть тетушка и дала на это добро, как ни странно. Видимо, ей хотелось, чтобы о нашей связи с Брорнеродом начали говорить больше, чем о Лестере. Но вас все же проводят. Настоял граф. Вы сможете подняться туда в любой момент, чтобы побыть в тишине, например. Это очень мило с вашей стороны. Благодарю. Ничего, что я с Мусоном. Не хотелось оставлять его. Что вы? Поспешил уверить меня Армель. Он очень забавный. И наверняка ему тяжело пришлось бы без вас. Как только будете готовы, спускайтесь, бал скоро начнется. К счастью, до самой комнаты Армель не стал меня провожать, за него это сделала горничная. Рона быстро догнала меня и пошла рядом, осматриваясь вокруг. Хоть в полумраке гулких коридоров сложно было что-то разглядеть толком, похоже, на свечах хозяин дома тоже экономил как мог. Почти все люстры, которые висели вдоль потолка, не горели. Всего несколько — в начале, середине и конце — освещали путь. Да и то они не были заполнены так, как полагается. Прочноватое место». Заметила Рона шепотом. Обнюхав очередную штору, Мусон согласно чихнул. «Это очень старый дом», — решила я, слегка оправдывая хозяина. «Сложно содержать все в порядке, когда в одном месте чинишь, а в другом разваливается». «Ваши родители как-то с этим справляются?» — хмыкнула камеристка. «Хоть ваш дом немногим меньше, да и тут они навели бы порядок». «На то и расчет. Я вздохнула. Планы Армеля на меня очевидны настолько, что осталось только вышить их на салфетке. «И где же мистер Эттелхарт?» — как бы невзначай посетовал Рона. Он обещал приехать, если не ошибаюсь, но я не видела его среди гостей. «Возможно, он приедет позже». Я дернула плечом, а может, и вовсе не появится. Вот уж не верю, что такой мужчина не сдержит обещания. Я промолчала о том, что думаю сама. Потому что думать о Лестере лишний раз мне совсем не хотелось. Он и так стал занимать слишком много места в моей жизни. Против моей воли, между прочим. Горничная открыла перед нами дверь просторной, старомодно обставленной комнаты. Все было убрано и вычищено, но здесь явно очень давно не обновляли отделку. Лет к 50. Следом за нами пришел и лакей с огромным саквояжем, куда я положила вещи, которые могли мне понадобиться, включая дорожное платье на случай, если мне захочется переодеться перед отъездом. Рона сразу усадила меня перед зеркалом, чтобы собрать волосы в прическу, выложила на столик перед трюмо целую связку шпилек и ворох лент? Давай без излишеств. Напомнила я, хоть и знала, что к излишествам камеристка не склонна. Скоро она закончила, и теперь образ со слегка перешитым по местным канонам вечерним платьем сложился полностью. — Как вам все же идет лавандовый? — умильно вздохнула Рона. — Думаю, те, кому надо, оценят. Я гневно посмотрела на нее, сразу догадавшись, кого она имеет в виду. Но комментировать не стала. Платье и правда было чудесным. Его шили на заказ по самой последней моде еще в Ренуаре. Нарочно для местного светского общества. Главную роль в нем играла расшитая замысловатым узором и крошечными кристаллами ткань, что не требовало дополнительных украшений. Разве только серьги сменить? Другие все же будут смотреться лучше. Не зря я захватила их, сомневаясь. «Если я вам больше не нужна, то пойду. Мне нужно распорядиться насчет завтрака на случай, если вы решите остаться до утра. Я буду наблюдать за вами», — отчиталась камеристка. «Я еще немного побуду тут. Так не хочется спускаться». «Понимаю. Муссон вас проводит». Рона старательно погладила щенка вдоль спинки и упорхнула по делам. Я прошлась по комнате, заглянула в окна, оттягивая момент выхода гостям. Но время спускаться все же пришло. Идем. Позвала я Мусона. «Будешь меня охранять, только под ногами не путайся». Честно говоря, я слабо представляла себе, как щенок впишется в светское общество. Но сейчас мне было все равно, что обо мне подумают. Это всего лишь собака, к тому же совершенно безобидная. Немного эпатажи этой публике точно не повредит. В конце концов, я под защитой хозяина дома. Думаю, мне простят маленькое несоответствие этикету. Поразмыслив над этим тоже, я решила, что мне все равно, что подумает обо мне даже сам Армель. Я приехала сюда только из чувства долга, в благодарности за оказанную мне услугу. Но если Брорнороду что-то не понравится, настаивать на знакомстве дальше я не стану. Женихи в ближайшем будущем мне точно не понадобятся. Из своих мыслей я вынырнула, лишь осознав, что иду совсем не туда, куда нужно. Еще мгновение назад была уверена, что свернула на верную лестницу, а затем еще раз, на том самом этаже, где располагался зал. Или нет? Выглянула в окно, которое должно было выходить во двор, но увидела только заросли сада, которые подстригали постольку-поскольку, лишь бы в нем не завелись волки. Но, как можно было догадаться, на территории вокруг квиткоста я ориентировалась еще хуже, чем внутри него. Поэтому не поняла, в какой части дома нахожусь, а в этих проклятых сумерках вообще ничего не видно. Дом просто огромный, и заблудиться в нем проще простого». что я, собственно, и сделала. Сама не поняла, как. Будто кто-то заколдовал. Однако Мусона это совсем не насторожило. Он беспечно семенил рядом и лишь принюхивался. Ничто в нашей странной прогулке не заставляло его тревожиться. «Какой то еще все таки бестолковый!» Вздохнув, упрекнула я его. «Тоже мне, защитник, надо возвращаться!» Но это тоже оказалось непростой задачей. Чем дольше я шла, тем запущеннее становился дом вокруг. Теперь даже люстры не освещали мне дорогу, только небольшие бра на стенах. Вообще неизвестно, кто их здесь зажег, ни одной живой души. За окнами почти стемнело. В конце концов, я остановилась, решая, куда же пойти дальше. Казалось, прошла обратно тем же путем, но заблудилась еще больше. «Мусон, хоть ты нас выведя!» Опустила взгляд на щенка. но тот только плюхнулся задом на пыльный пол и затрал голову ко мне. Как будто со своей стороны он полностью полагался на меня. Просто потрясающе. Мы прошли еще немного в другую сторону. Стало прохладно, как будто по коридору гулял сквозняк. Я снова остановилась, чтобы подумать и немного отдохнуть. Огляделась кругом и решительно пошла на свет, который струился из-за дальнего поворота. И это уже похоже на выход. Щенок припустил быстрее, будто тоже почуял освобождение. Раз он приободрился, значит, точно идем верно. Но мы добрались до конца галереи, повернули и оказались в тупике, который оканчивался огромной свежеостуганной дверью. Ну, хоть что-то в этом доме новое. Но удивительным было не только это. На деревянном полотне ворот, которые преграждали мне дорогу дальше, были вырезаны замысловатые символы, которые испускали слабое сияние. И так по всему контуру. «Какой-то магический замок?» Я осторожно подошла ближе, приглядываясь. «Кажется, надписи выполнены на древнеэльфийском. Значит, за дверью находится что-то, что хозяин решил оградить от случайного чужого внимания». Мусон бесстрашно подбежал к двери вплотную и поскрёб ее лапой. Затем встал на задние и принялся работать обеими передними. Да так усердно, что на дереве остались царапины. «А ну прекрати!» — Одернула я его. Щенок снова сел и с мольбою уставился на меня, даже заскулил тихонько. Конечно, и мне было интересно, что там, но лезть в чужие секреты я не собиралась, и своих забот хватает, разобраться бы. Все, пойдем. у нас еще есть шансы выбраться отсюда. Я решительно зашагала обратно и оказалась права. Стоило отдалиться от двери, как меня словно отпустил какой-то морок. Коридоры сразу стали казаться знакомыми и светлыми, лестницы вели куда нужно, а они пытались запутать. потому что я еще не до конца понимала, правильно ли мы идем, но, к счастью, хотя бы дом перестал меня пугать. И в какой-то миг, может быть, это была шутка-эхо, вдалеке послышались чьи-то торопливые шаги. Ну, наконец-то, хоть кто-то. А то еще немного, и я решила бы, что осталась совсем одна в этом чудовищном особняке». «Наверное, это кто-то из слуг. Может быть, меня уже ищут?» Торопясь убедиться в своих догадках, я повернула с лестницы в очередную галерею, а мне навстречу как раз вышел мужчина. «О, наконец-то!» — облегченно выдохнула я и подняла на него взгляд. «Наконец-то!» — одновременно со мной проговорил он. «Вы, как всегда, заставили меня поволноваться, мисс Ренфред». Лестер Эттлхарт стревожно улыбнулся, будто еще не до конца осознал облегчение. В одной руке он держал огромный, набитый свечами канделябр — И от него становилось необычно светло кругом. Оказывается, мои глаза уже неплохо привыкли к вечному полумраку. Я обхватила себя руками за плечи и потерла их, только сейчас почувствовала, что озябла. Хоть погода весь день стояла чудесная, даже вечером снаружи наверняка было тепло, но, казалось, этот дом не может прогреть даже самое яркое солнце. Замерзли. Тут же заметил Лестер. Поставил канделябр на пол и быстро скинул свой роскошный фраг. «Я приехал чуть позже вас. Сначала Рона сказала мне, что вы в комнате. Я не стал вас тревожить. Но ожидание затягивалось, а вы не спускались. Даже Армель, кажется, начал волноваться. Ваша камеристка пошла вас проведать и сразу прибежала ко мне, сказала, вы пропали. Мы решили пока ни о чем не говорить гостям и поискать вас». Говоря все это, он старательно расправлял фрак на моих плечах. Тепло его тела стремительно разливалось по коже. «Да, я, представьте, заблудилась». Осталось только развести руками по этому поводу. Ну что ж, хорошо, что довольно скоро нашлись. Лестер посмотрел мне за спину, словно и сам не прочь бы взглянуть, что там в нежилой части дома. Пойдем обратно, если хотите». «А у вас есть другие предложения?» Придерживая слишком большой для меня фраг, я направилась следом. «У меня очень много предложений», — загадочно протянул Саркан. Но я совсем не уверен, что хоть одну из них вы одобрите. Так что придется отвезти вас в это змеиное гнездо, которое у нас именуется светским раутом. Мы на время смолкли, не слишком-то быстро шагая по длинной галерее, Вдоль нее располагалось несколько дверей. Я так напиталась тайнами этого дома, что хотелось заглянуть в каждую. Теперь казалось, что Армель Брорнерот точно что-то скрывает. Мусон бежал рядом с Лестером, будто это он был его хозяином. Впрочем, это неудивительно. Животные всегда чувствуют, кто самый сильный и кого нужно держаться. Он старательно обнюхивал дорогу перед собой, иногда отбегал в сторону, заинтересовавшись чем-то, и в какой-то миг просто юркнул за единственную приоткрытую дверь. Мусон, позвала я его. Лестер остановил меня взмахом руки и пошел первым. Я немного потопталась у порога, но, не услышав никаких запретов, вошла следом за ним. Посреди камерного зала стоял черный лакированный рояль. На его блестящей крышке скопилось уже немало пыли, но, судя по всему, ее все же иногда протирали. Обычно такие залы предназначены для посиделок в тесном семейном кругу, чтобы вечером спокойно оценить таланты кого-то из домочадцев и насладиться музыкой. Но почти всей семьи Армель Брорнерот, как известно, лишился. Щенок озадаченно крутился возле рояля и явно не понимал, что это за странная штука и для чего она предназначена. «Странно увидеть здесь настолько хороший инструмент». Лестер подошел, поднял крышку клавиатуры и провел подушечкой пальцев по табличке с именем мастера. «Григорий Тибальт. Интересно». Он поставил канделябр рядом с пепитром и сел на банкетку. Попытался откинуть полы фрака, но тот был надет на мне. Вышло забавно и непринуждённо, мы оба рассмеялись. «Не знала, что вы играете», — сказала я тихо, стараясь уже ничему не удивляться. Лестер Эттлхарт — боец, Который крошит костяшки о лица соперников, оказывается, еще и музицирует. Сколько же граней у его натуры? Издержки аристократического воспитания, ответил он с улыбкой. В детстве и юности я провел немало времени за роялем. Не всегда мне это нравилось, но какие-то навыки еще остались. Сыграете? Я заинтригованно приподняла брови. Почему бы и нет? Все равно никто, кроме вас, с мусоном, не увидит моего позора. Я не стала комментировать его самокритичное замечание, Риша взмахнул рукой, приглашая начать. Лестер покачал головой, поднял руки и плавно опустил их на клавиатуру. Признаться, с его слов, я успела представить себе, что его умение и правда очень посредственно, но оказалось, что мистеру Этл Харду все же свойственна некоторая скромность. Играл он легко и уверенно, и непростую мелодию, которыми обычно развлекаются те, кто не успел ничему научиться. Это было увлекательное, сложное и смутно знакомое мне произведение. Даже Муссон заслушался, сев от музыканта на безопасном расстоянии. Он внимательно наблюдал за движениями рук Лестера, то плавными, то резкими и порывистыми. А я смотрела в лицо Лестера, отмечая, как оно изменилось, наполнилось какой-то особой сосредоточенностью. Наконец мелодия закончилась, Саркан поставил последний мягкий аккорд и замер. Я вздохнула, будто резко вынурнула из другого мира. «Рояль не мешало бы настроить». Помолчав, отметил Лестер. Но в целом даже удивительно, что он в довольно неплохом для такого места состоянии. Он встал, хотел было закрыть крышку, но передумал. Впервые я ощутила его смущение, которое, казалось, никогда и ни при каких обстоятельствах не могло коснуться этого самоуверенного мужчины. «Вижу, вы тоже презираете Армели за то, в каком положении он находится. Для себя я все еще пыталась как-то оправдать плачевное состояние, в котором находился этот роскошный дом». Но, видимо, самого хозяина это не очень беспокоило, раз вместо того, чтобы заняться ремонтом, он устроил бал в честь своих именин. Я не презираю. Лестер немного приблизился и остановился напротив. Его взгляд медленно скользнул вдоль моего тела. Мне просто жаль, что так случилось. И жаль, что имея возможность все восстановить и даже улучшить. Я не могу это сделать. Вы просто ослепительно прекрасны, Клэр. Внутри все вздрогнуло от слов, которыми он неожиданно завершил рассуждение о квиткосте. «Благодарю, вы тоже». Я снова поправила сползающий с плеч фраг. То есть вы как-то нетипично выглядите сегодня, наверное, потому что я ни разу не представляла вас за роялем. «А как представляли?» Лестер улыбнулся. «Я не...» В груди сразу стало жарко. «Я вообще не представляла вас. Что за глупости? Почему обязательно нужно устраивать провокации?» Я всучила ему фраг обратно, все равно уже согрелась и повернулась уходить, но Лестер успел поймать меня за руку, а Мусан преградил дорогу. Тоже мне заговорщики. Простите, мисс Ренфред. Проговорил с Арканом меня над духом. Сердце замерло от понимания того, как близко он стоит. Да, мне хочется провоцировать вас, чтобы понять, что вы чувствуете на самом деле. Вы кажетесь открытой и, наверное, даже наивной. Но только тем, кто вас совсем не знает. На самом же деле. «Вы правы. Я не так наивна, как кажется. Я вновь повернулась к нему. Так что хватит считать, что я куплюсь на ваши уловки». «Хорошо». Лестер серьезно кивнул. «Кстати, вы знаете, что это магический рояль?» Я перевела взгляд на инструменты обратно, на лицо Саркана. Я слышала о них, и матушка даже хотела однажды купить такой. Но мы с братом совсем не склонны к музыке, так что она воздержалась от покупки. Возможно, временно». «На самом деле совершенно бесполезная вещь, игрушка». Саркан хмыкнул. «Но когда видишь в первый раз, это кажется забавным и удивительным. Он способен повторить последнюю сыгранную на нем мелодию. Проверим?» Он, наконец, отпустил мою руку и прошел обратно к инструменту. Склонился над ним, что-то перещелкнул, и рояль словно вздохнул. Пару мгновений он как будто собирался с духом, а затем его клавиши стали нажиматься сами по себе, будто на нем играл призрак. Признаться, выглядело жутковато. Если бы я увидела это одна, испугалась бы, пожалуй. А мелодия, правда, была точь-в-точь точь такая, какую исполнял Лестер. «Сомневаюсь, что сегодня для меня найдется строчка в вашей больной книжке. К тому же я обещал держаться от вас на расстоянии для всех остальных, поэтому хочу воспользоваться возможностью, пока никто не видит». Саркан протянул мне руку в приглашающем жесте. Я не уверена, что нужно. Взгляд вцепился в его ладонь, и первым порывом было шагнуть ему навстречу. Это какое-то иррациональное притяжение, будто внутри что-то вспыхивает и обволакивает горячей патокой, а голова заполняется легким туманом. Главное — вовремя это осознать. «Я не буду трогать вас за неположенные места. Обещаю». Чуть понизил голос Лестер, будто сообщил о чем то запретном. Что значит «неположенные места»?» Я попятилась. «Мистер Этельхарт, мы все таки «Ладно, я грубый и несносный, но не будем тратить драгоценное время на обозначение моих неприглядных качеств. Они очевидны». Я и глазом не успела моргнуть, как оказалось в его осторожных и даже немного церемонных объятиях. «Совершенно ничего лишнего, только то, что положено танцам». Это меня немного успокоило. Я даже не стала вырываться, только пристально посмотрела его глаза, пытаясь увидеть в них хоть тень иронии, но нет. Лестер дал мне мгновение освоиться и повел по залу в такт мелодии. Некоторое время мы просто молчали. Я сосредоточилась на шагах, чтобы не наступить Лестеру на ногу, ведь, несмотря на многочисленные уроки с преподавателем, опробовать свои умения в свете мне еще не доводилось. А Саркан танцевал просто изумительно. У него такие практики в полевых условиях предостаточно. Несколько раз он направил меня, когда я ошиблась, но не сказал ни одного колкого слова. Постепенно мелодия стала быстрее, тело разогрелось. Мы кружились по пустому залу, словно во всем доме не было никого, кроме нас. Лестер держал меня крепко и в то же время деликатно. Через перчатку меня прожигал жар его ладони. Кажется, я даже чувствовала, как в его груди бьется сердце. Но мелодия понемногу стихла, прозвучал тот самый последний аккорд, и мы остановились у окна, с которого в сторону была отдернута портьера. Небо еще горело последними отцветами золота над самым горизонтом, сад и постройки вокруг Квиткоста превратились лишь в темные силуэты. «Вы едва меня не уморили», — выдохнула я. Осторожно дотронулась до верхней губы, чувствуя, как кожа над ней холодит от испарины. «Вы подаете большие надежды», — усмехнулся Лестер. «Этот бал станет вашим звездным часом». «О, перестаньте!» Я толкнула его кулачком в грудь и тогда только заметила, что он до сих пор обнимает меня одной рукой за талию. Смотрите. Саркан повернулся к окну. Это же удивительное место. Время от времени я пытаюсь представить, как можно было бы преобразить его, чтобы оно вновь наполнилось жизнью и стало приносить пользу. «Кажется, я слышала, что кто-то хочет выкупить этот дом», вспомнила я. «Получается, это вы?» «Да. Понимаете, мне мало арены. Я хочу расширить свое дело и дать возможность тем, кто не может позволить себе обучение в магических академиях, развивать свои способности, чтобы в дальнейшем лучше устроиться в жизни. Магия дает больше перспектив, как ни крути». «Благотворительная школа?» «Что-то вроде того». Лестер улыбнулся, вновь взглянув на меня. «Но пока это только мечты. Реальность настроена против». Я промолчала, не найдя что ответить. В словах Лестера чувствовалось что-то глубинно личное, то, что действительно его тревожит, и касаться этого, если он не желает рассказывать сам, значит лезть в душу. Кажется, Армель не собирается продавать дом. Естественно, я его понимаю. Может, вам стоит поискать другой? Если бы вы знали, как часто я это слышу. Лестер горько усмехнулся, но мне нужен этот, по крайней мере, пока. Знаете, мне показалось, Квиткост очень странный, как будто у него есть своя воля, только не смейтесь. Саркан понимающе наморщил лоб. Я и не собирался, и вполне верю, что у такого старого дома может сформироваться нечто вроде собственного характера. Он сделал паузу и добавил: Вы видели что-то необычное, когда заблудились? В его тоне мне почудился тщательно скрываемый интерес. Я дошла до странной двери, которая заперта эльфийским заклинанием. Но этот язык я не знаю, поэтому не поняла, в чем суть. Но, кажется, эту дверь установили недавно». «Это плохо», — задумчиво отметил Саркан, глядя в сторону. «Что?» «Говорю плохо, что пока хозяин ищет средства на ремонт, дом разваливается все больше». Беспечно отговорился он. «Но это его проблема. Значит, он мало старается». Прислушиваясь к звучанию голоса Лестера, я не заметила, как он поднял руку и вдруг осторожно коснулся кончиками пальцев моей щеки. «Что вы делаете?» Я сразу отшатнулась, но стальная хватка саркана не позволила отдалиться. На коже Лестера вновь сверкнул отлив чешуи, чуть более плотной, чем раньше. И удивительно, я совершенно ничего не почувствовала. Никакого всплеска магии, хоть он продолжал касаться меня уже довольно долго. В его глазах плясали отцветы свечных огоньков, но их скоро затопило совсем другим пламенем. Паром мгновений, и черные зрачки Лестера вытянулись вертикальные, а радужка подёрнулась зеленоватым оттенком — Я будто посмотрела в глаза совсем другого существа и, словно заворожённая, накрыла ладонь саркана своей, прижимая к себе еще сильнее. Казалось, что так я увижу больше. Ощутив привкус победы, Лестер подался вперед, Но здравый рассудок все же вовремя догнал меня, дал силы разорвать соприкосновение и сделал шаг назад. Простите, Клэр. Саркан жал пальцы в кулак и отвернулся. А я еле заставила себя вновь дышать. Настолько меня оглушило понимание, для чего все это было задумано. Рояль, танцы в полумраке. Лестер Эттлхард меняет тактику на ходу, лишь бы добиться того, что ему нужно. «Надеюсь, вы удовлетворены итогами своего эксперимента». Резко бросила я ему в спину. «Какая вам разница?» Лестер пожал плечами. «Ведь вам все это совсем не интересно. «Более того...» «Мне это неприятно». «Да ну». На этот раз Аркан обернулся. «Мне показалось иначе, что между нами есть что-то, чему вы старательно противитесь». «Значит, вы ошиблись, и, наверное, именно поэтому все гнете свою линию. Но вы неинтересны мне, как мужчина, абсолютно». Я выдохнула, высказав все, что хотела, и что не хотела тоже, потому что правды в этом было далеко не все. Однако Лестеру лучше об этом не знать. Он и так вообразил себе слишком много. А я поддалась. Какая же дура! «Что ж, пусть так», — Раздраженно ответил Лестер. «Но я извинился. Не волнуйтесь, сегодня я к вам больше не приближусь. Надеюсь, не только сегодня». Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Хотелось плакать, и я не могла найти этому объяснения, ведь меня сложно назвать плаксой. Но, видимо, Этлхарду удалось докопаться до чувствительных глубин моей души и запустить в них руку по локоть. Дверь приоткрылась еще немного, и в зал заглянула Рона. Она с выражением полного удовлетворения на лице окинула нас с Лестером взглядом и степенно произнесла «Мисс, простите, что помешала, но вас уже давно ждут». «Его сиятельство очень обеспокоен». «Да, я уже иду. Я просто немного заблудилась». «О, такое случается». Камеристка загадочно улыбнулась. Еще увидимся, мисс Рэнфред. бросил Лестер напоследок. Но даже не взглянув, как будто ему вдруг стало все равно. Подозвав Мусона, который так и тёрся возле его ног, словно хотел утешить, я вышла следом за камеристкой. «Я бы тоже была не прочь так заблудиться». Таинственным шепотом сообщила она. «Видимо, посчитала, что наша встреча с Лестером была спланирована. Какая глупость в самом деле! Перестань! Это правда, было случайно!»